Глава 13. 4 против 1 Инстинктивно я пытался защититься, но не успел. Сияющее салатовым светом изогнутое лезвие кинжала шаркнуло мне по шее. К счастью, действовали последние секунды оберега праведности, и я от божественной атаки не получил никакого урона. Зато противник оказался вплотную ко мне, а в правой руке я давно сжимал древко Трешулы догона. Шаг вперед и вместе с ним удар. Трезовец тьмы. Где-то на периферии сознания отметил, что в логах не упоминался ни сам факт использования атаки, ни нанесенный урон, ни тем более срабатывание дополнительных эффектов от наложенных заранее бафов старика или действия малого аватара тьмы. Что ж, причина отсутствия системных сообщений может быть лишь одна. «Мой враг слишком крут для этого». «Не буду утверждать, что боги стоят над системой, хотя...» Особо размышлять мне было некогда. Да, уведомлений не было, однако зубья трешулы все же пронзили живот Бергейна. Рявкнув, тот отпрыгнул назад. Из открывшейся раны хлынул черный дым, видимо, последствия примененной мной стихийной техники. А в следующий миг... «Все раны безумного бога закрылись, и три от моей трешулы, и десять от прутьев клетки тьмы. Теперь на теле нашего противника виднелись тринадцать салатовых пробок, по-другому его странную рубцовую ткань и не назовешь. Слева от меня пролетела черная молния, и вот Бергейну вновь пришлось защищаться. Скрестив кинжалы, он принял на них удар «меча тьмы». Никогда раньше не видел подобной техники, из недр правого рукава старика появилось метровое дымчатое лезвие. Гарда отсутствовала или была скрыта в рукаве, а сам меч дымился и плыл, отчасти напоминая выдернутую из костра палку. «Быстрее, мальчик!» – с помощью мысли речи прикрикнул на меня бог тьмы. «Пусть Бергейн стал сильнее и залечил раны, энергии он потратил изрядно». «Дожмем его вместе». Рванув на помощь покровителю, я поймал себя на не очень приятной мысли. «Мы сражаемся с Богом и делаем это без должного уважения. Вместо того, чтобы выкладываться по полной, думаем, как сохранить силы. Подобный подход похвальный и правильный, мне очень нравится. Однако не зря же говорят «не говори гоп, пока не перепрыгнешь». Скорее всего, в мыслях старика уже стоит бой с другими богами или даже с Рейнгейтом, и это здорово думать наперед, однако ж... Из груди Бергейна вылупился салатовый полупрозрачный шар с крохотными щупальцами. Первой мыслью было, что он похож не то на осьминога, не то на медузу. Затем шар распахнул рот, обрел две пустые глазницы и два отверстия на том месте, где мог быть нос». Череп осьминок мгновенно вырос до трех метров в диаметре, пролетел сквозь старика, а затем и сквозь меня, за миг до того, как закончилась последняя, пятая секунда действия «Оберега праведности». Бог тьмы замер, свесив голову словно игрушка, у которой кончился завод. Устало, но победоносно прорычал безумный бог, замахнувшись обоими кинжалами. «Бой между богами действительно находится на совершенно ином уровне. Какие скорости, а? Сколько всего произошло лишь за 5 секунд? Сколько мыслей и, главное, сколько действий? А ведь у меня еще чуть больше 6,5 секунд малого аватара. Я успел отбить в сторону кинжала Бергейна и защитить своего покровителя». Тут же перешел в наступление, удар трешулой, еще один, шаг вперед и восходящий удар, активирующий силовой удар. Оу, логов-то нет, а под действием малого аватара последняя атака, как и все предыдущие, обернулась стихийной атакой. Наверное, со стороны наш бой выглядел как светопреставление Окутанный черным дымом боец сражался со светящимся салатовым свечением противником. Яростная битва на ближних дистанциях, в которой я, как мне кажется, пока беру верх. Пусть Бергейн и успевает блокировать мои выпады, я вынуждаю его отступать и не даю шанса для контратаки. Притом сам в движении концентрируя одно из своих новых умений. Наконец-то выдался шанс его испробовать. Сгусток тьмы активируется 4 секунды, вездесущая тьма – 5. Второе умение в целом опаснее и полезнее, однако в бою один на один, да еще и против Бога, лучше все же сгусток, ведь главная опасность вездесущей тьмы для нелояльных в том, что они рискуют потерять связь со своей стихией. Вряд ли такое подействует на Бога, да и шанс не стопроцентный, так что лучше не рисковать. Целых четыре секунды мне пришлось орудовать одной рукой, из-за чего удары трешулы получались слабее, чем обычно. Однако и их было достаточно уставшему Бергейну. Если бы я сошелся с ним в самом начале, скорее всего, меня бы победили. Однако сейчас, когда безумный бог потратил кучу энергии на бой с нами, у меня есть неплохой шанс. До конца действия малого аватара тьмы я должен потрепать его как можно сильнее и надеяться, что старик сможет выйти из ступора и закончить начатое». Удар трешулый снизу вверх безумный бог встретил привычно скрестив кинжалы, не смог совладать с инерцией и попятился на два шага. Именно в этот момент я понял, что мерцающий сгусток концентрированной тьмы окончательно оформился в моей левой руке. Искоса глянул на него, немного похож на шаровую молнию, только форму не держит, уж очень хаотичный, будто бы живой и наделенный собственными стремлениями» одним прыжком сократил разделяющее меня и бергей на расстояние мой противник не упустил момента и попытался атаковать размашисто ударив обоими клинками целил мне в шею но я нырнул вниз пройдя под лезвиями и приложил его в правый бок с густком тьмы от взрыва у меня заложило уши и замерцало в глазах «Во все стороны разбежались языки черного пламени, тут же отразившиеся на траве под нашими ногами. Мы будто бы стояли в центре рунического круга. От резких изогнутых линий на земле, словно из расщелин, в небо некоторое время поднимался черный дым». Кашлянул бергейн выплевывая на траву сгусток темной крови. «Хм, божественная кровь на вид совсем как человеческая». И раз уж мы дошли до нее, стало быть, мой противник находится на грани. Сгусток тьмы хорош против толпы. Любой нелояльный в радиусе 15 метров получит случайный урон от двух 200 сотен до двух хп. Однако я применил эту технику в состоянии малого аватара, которая, возможно, не только усилила умение, но и немного изменила его, сконцентрировав основной урон на главном и единственном противнике». Точнее сказать не могу, логов нет. Может быть, сейчас я и вовсе вышел за цифровые рамки? Однако все эти мысли, пронесшиеся в моей голове, были сейчас совершенно не важны. Еще немного, и мое стихийное усиление пропадет, а старик до сих пор не пришел в себя. Нельзя медлить. Схватив древко трешулы двумя руками, я ударил с подшагом и... ДОСТАЛ! рявкнул Бергейн, предплечьем отбив тройное лезвие моего оружия. Меня повело в сторону, но я успел заметить, как он вонзил пальцы левой руки в свой правый бок, раскуроченный от взрыва сгустка тьмы. Безумный бог вырвал здоровенный шмат собственного мяса и даже немного своих кишок, забитых, даже думать не хочу чем. Одним махом он отправил эту добычу себе в рот». Оба его глаза ослепительно засияли салатовым цветом. Если раньше мне казалось, что широко раскрытый правый глаз источал безумие, то теперь я понял, как же ошибался. В прошлом я видел лишь злобный, шальной и недобрый глаз. Теперь же зрачки обоих быстро вертелись в разные стороны, временами и вовсе разворачиваясь на 180 градусов, будто их обладатель решал посмотреть на содержимое своей черепной коробки». Затем он впервые за весь бой перестал рычать и скалиться. Так в полнейшей тишине он и атаковал. К счастью, безумие моего противника убило в нем воина. Других объяснений, почему он, сражаясь с двумя клинками, не пытался использовать финты и уловки, у меня нет. Он ударил в одну точку, и я смог блокировать эту атаку древком трешулы. Однако удар был настолько мощным, что меня отбросило на добрые 15 метров. «Возможно, я пролетел бы и дальше, если бы не ударился со спиной о ствол твердодуба. Больно, черт возьми!» «Поймал себя на мысли, что не будь у меня активирован малый аватар тьмы, в бою с Богом от подобного толчка и последующего столкновения, я реально мог бы сломать хребет. Подтверждения моей догадки не было, однако не оставляло ощущения, что я прав. Никакие бы очки здоровья не спасли от подобного». Мотнув головой, я поднялся на ноги и тут же прыгнул влево, перекатившись через плечо. В последний момент умудрился увернуться от колена безумного бога, летевшего мне в лицо. Еще немного и... Внезапно я начал уменьшаться. Действие малого аватара тьмы закончилось. Я стал слабее минимум в десять раз. И, естественно, медлительнее, хотя лично мне кажется, что движения моего противника ускорились. Все так же совершенно безмолвно он ринулся на меня. «Вот и все. Больше я не могу сделать». «Ты и так сделал достаточно, мальчик», — подбодрил меня старик. Он появился передо мной едва ли не в последний момент, встретив Бергина черным щитом тьмы. Оттолкнувшись от стихийной преграды, безумный бог отпрыгнул назад, скривил лицо, оторвал очередной кусок собственной плоти до внутренних органов и сожрал его. «Бедняга!» — пробормотал себе под нос бог тьмы, а затем во весь голос прокричал. «Остановись! Ты убьешь себя! Мне не нужна твоя смерть, Бергейн! Я хочу, чтобы ты жил, чтобы смог закончить начатое вместе с Археусом, Абдулом и Уртией!» <говорит> Вновь заревел безумный бог «Умри, дрявней!» Рявкнул он в своей манере по горилье, срываясь с места. Старик даже не шелохнулся. Когда же между ним и Бергейном осталось метра три, из-под земли вырвались сотканные из тьмы путы. Безумный бог подпрыгнул и закрутился волчком в воздухе, как и в прошлый раз, уничтожая щупальца тьмы. Мой покровитель плавно уклонился, и когда его противник оказался на земле, попытался ударить того по спине своим стихийным мечом. Однако и на сей раз Бергейн смог защититься кинжалами и рвануть в атаку. Но врезался в щит тьмы и в очередной раз отпрыгнул назад. «Не вынуждай меня, Бергейн!» – сухо проговорил старик. «Я не хочу обрывать твою жизнь!» «Услышь же ты меня, наконец!» Захне! Раздраженно выплюнул безумный бог, вновь засунув пальцы в рану на правом боку. «Не смей!» рявкнул мой покровитель. «Еще раз, и ты умрешь!» <захни> Усмехнулся он, потянув ко рту очередную порцию свежих кишок. В такой нелепой позе Бергейн и замер, а возле его лица я заметил металлический блеск лилового песка. «Вы попали под действие ауры Рюгуса. Вы получаете урон сто каждую секунду, пока находитесь в зоне действия ауры. Получен урон сто». «Держи его, древний», – раздался наверху мягкий голос. Подняв голову, я увидел спускающуюся с неба материализованную фигуру бога контроля. Чуть позади, за ним, на облаке из лилового песка, летела Уна отблеск Крюгуса поменяла броню, хотя это и не шибко бросалось в глаза, разве что белый плащ, развивающийся на ветру, смотрелся уж слишком пафосно. А еще я сразу заметил, что она подросла в уровнях и взяла себе прозвище. Величественная Уна, уровень 134, 13820 из 13820. Между тем, застывшего Бергейна уже вовсю оплетали путы тьмы. Дернув головой, зарычал безумный бог. Несмотря на то, что Рюгос без остановки насылал на него все новые и новые порции лилового песка, наш противник смог вернуть контроль над собственным телом. Да уж, контроль бога контроля переборол, а собственному безумию проиграл. Путы притянули Бергейна к земле и окутали его, сделав похожим на куколку. Бог тьмы оставил неприкрытым лишь лицо безумного бога. Силился освободиться уставший бог. «Секунд пятнадцать, сможете его удержать?» Опустившись на траву подле старика, спросил Рюгус. «Теперь... да», — спокойно ответил мой покровитель. «Помощь Уны лишней не будет», — заметил бог контроля и кивком головы отдал приказ своему отблеску. Теперь девушка начала насылать на Бергей на лиловый песок, хотя, думается мне, подобные атаки ему, что слону дробина. Сам Рюгус же прикрыл глаза, опустил голову и начал плавно разводить руки в стороны. Вокруг бога контроля тут же закружился смерч из лилового песка, с каждой секундой крутящийся все быстрее и увеличивающийся в размерах. Я отошел подальше, чтобы получить меньше урона от ауры Рюгуса, да снизить болевые ощущения. Все это время не отводил взгляда от нашего союзника, вновь так удачно появившегося на сцене. Вскоре его фигуру уже нельзя было разглядеть через смерч. Оговоренные 15 секунд прошли, и божественная техника, прекратив вращаться, единой волной ударила в лежащего на земле и связанного Бергейна. Каждая песчинка проникла в тело нашего противника. Тот забился в конвульсиях и потерял сознание. «Все», – выдохнул Рюгус, изображая усталость, и повернулся к старику. Теперь. Вы можете закончить начатое.